ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГЛАВЫ Глава 19. ДЕТСТВО ЭТАНА. ОКРАИНЫ ДАРТЕЛИЯ. Капли летнего дождя мерно стучали по кронам деревьев. Казалось, они играют в догонялки, а когда им надоедает, то скатываются вниз по листочкам и падают на землю, собираясь в лужицы. Дождь только начался и даже не набрал силу, но дырявая крыша охотно пропускала влагу в комнату. Одинокая капля оторвалась от потолка и почти беззвучно разбилась о деревянный пол. Женщина заправила за ухо прядь черных волос и отложила в сторону пучок сухих трав. Она подняла руки над головой и потянулась, разминая затекшие мышцы. Совсем рядом, всего в нескольких шагах, мужчина увлеченно читал очередную историю мальчику. Доблестный Бертранд не смог предать честь воина и вернуться к своей возлюбленной. Клятва, принесенная королю, тяготила его, но он был вынужден следовать пути меча и славы. Бархатный и тёплый голос приятно разносился по комнате. И как же она забыла, что сегодня был именно такой вечер? Мужу не мешал полумрак, разгоняемый только тусклым светом от лампы. Иногда могло показаться, что он видит буквы в темноте, как кот свою добычу. А вот ей грамота давалась с трудом, зато травы приносили успокоение и помогали чувствовать себя лучше, нужнее. Целебные отвары, настои и порошки всегда служили верными спутниками, принося радость и согревая душу. «Хельгурское отродье!» Женщина тряхнула головой, отгоняя мерзкие слова. Нет, она не могла быть Хельгуркой. Их боялись, недолюбливали, считали ведьмами. Она просто любила травы и понимала их. В этом не было ничего странного и постыдного. «Лучше не позволять дурным мыслям лезть в голову, иначе ни один отвар не получится. Травы живые, они все чувствуют». Взяв кувшин, женщина подошла к образовавшейся на полу лужице. Она поставила сосуд под капли и удовлетворенно кивнула сама себе. Крышу стоило бы подлатать до следующего дождя. «Папа, это неправильно! Конец неправильный! Не хочу!» Мальчик возмущенно заголосил и так распереживался, что аж сел в кровати. Он грозно нахмурился и надул щеки. Руки были сложены на груди, а непослушные волосы торчали в разные стороны. Муж только беззлобно рассмеялся на выходку сына. Ему нравилось то, с каким упорством ребенок не желал принимать неугодные ему истории. «Каждый раз одно и то же», — женщина покачала головой и, улыбнувшись, села рядом с ними. «Что на этот раз не устроило нашего Этана?» «Там все неправильно». Он не должен был давать клятву королю и бросать возлюбленную. «Бертранд! Дурак!» Мальчик фыркнул и демонстративно отвернулся. Муж лишь развел руками. В его темно-зеленых глазах играли смешинки. «Этан! Нельзя ругать других, даже если это герои из книги!» Она постаралась, чтобы голос звучал строже, но, по правде говоря, ее такое поведение сына тоже забавляло. Мальчик покосился на родителей, но потом снова хмыкнул. «Все равно, дурак!» Утром трава покрылась холодной росой и маняще сверкала на солнце. Птицы заливались трелями на ветках, а свежий ветерок трепал каштановые волосы мальчика. Он подставил лицо теплым лучам и широко раскрытыми глазами смотрел на лес, не боясь ни его мрачного вида, ни диких зверей, обитающих в нем. Этон бесстрашно взирал на мир, как на лучшего друга, не ожидая от того удара или подвоха. Все в нем кричало, что он был рожден для этого света, который не имел ничего общего с тем, что творилось за пределами густого леса. Мальчик сорвался с места и заливисто, смеясь, побежал по мокрой траве, разгоняя притаившихся в ней кузнечиков. «Этан, куда ты босыми ногами по грязи? И роса холодная!» Женщина дернулась в сторону мальчика, чтобы догнать и поймать его, но ее остановили слова мужа. «Пусти его!» Он прислонился к двери, наблюдая за проказами сына. Этон почти не болеет. Свет мой, напомни-ка, кого я недавно отпаивала настойкой. Она поджала губы и укоризненно уставилась на мужа. Лела! Он перекинул мешок через плечо и, слегка наклонившись, чмокнул жену в щеку: К ужину вернемся. Кирус, может, остались бы дома? У тебя так давно не выдавалось свободного дня? Муж покосился на сына, который уже пытался залезть на дерево, и покачал головой. «Этан хотел сходить со мной на поляну к старому древу. Я обещал». Лелла лишь вздохнула. Порой ей казалось, что этих двоих связывает нечто намного большее, чем семейные узы. А ведь это она вынашивала ребенка под сердцем. Но сын рос копией отца и совсем ничего не унаследовал от матери. Даже их маленький дом словно делился надвое. Вот половина Леллы, а вот Кируса и Этана. Ее кухонька была увешана травами и уставлена баночками. А вот на полу, рядом с кроватью сына, всегда возвышались стопки книг. И откуда муж их притаскивал, оставалось для нее загадкой. Но с каждым походом в город книг становилось больше, и многообразие их поражало. Находились любые, от самых старых до новых и красивых, в обложках из кожи. Лела надеялась только на одно, что они доставались мужу законным путем, и потом к ним не явится стража. Все свободное время он посвящал тому, что читал сыну, учил его грамоте или сам писал что-то в потрепанной книге. Иногда Лелла замечала, что Кирус словно был не с ними, а в каком-то другом месте. Часто, проснувшись среди ночи, она находила его уткнувшимся в свою книгу. Муж быстро писал, и рвана, боясь не успеть. В эти моменты его взгляд становился пустым и пугал до дрожи. И все чаще слышались странные речи про предназначение богов и связь людей с природой. Лела не покидало предчувствие надвигающейся беды. Поэтому пусть лучше возится с сыном, но будет здесь, рядом с ними. Лела проводила взглядом своих любимых, которые, звонко смеясь, толкали друг друга в бок и вернулась к травам. Сегодня точно стоило приготовить крепкий отвар для здоровья. К тому времени, когда они добрались до поляны, солнце уже светило ярко и согревало землю. Недалеко, между раскидистым деревом и лесом, протекал небольшой ручей. Именно к нему и направились отец с сыном. Смыв грязь с ног мальчика, мужчина достал из заплечного мешка ткань и насухо вытер их, а потом протянул неказистую обувь. Этон послушно натянул на себя нечто, напоминающее короткие кожаные сапоги, и обмотал веревкой низкое голенище, чтобы они не спадали с его ног. На удивление, сейчас он вел себя тихо. Но Кирус знал истинную причину, поэтому широкая улыбка не сходила с лица. В такие моменты Этан словно становился старше своих лет и мог проявлять чудеса выдержки и послушания, ведь он знал, какая награда его ждет. Они удобно устроились на одном из толстых корней старого могучего дерева. Лучи пробивались через его листву и падали на книгу, которую Кирус положил себе на колени. Такие дни выдавались не так часто, как хотелось бы. А, возможно, скоро они должны будут закончиться. Чувство, что приближается время, когда придется покинуть семью ради другого человека, только усиливалось с каждым днем. Если бы он знал об этом раньше, то не стал бы обещать Лелле ничего. А Этон с ним было сложнее. Понимание того, что сын, возможно, тоже удостоился дара небес, неизбежно привело к их общей тайне, которая затуманивала рассудок. Но на что он своими действиями обрекал семью? Стоило ли притвориться слепым и глухим? Его взгляд скользнул по сосредоточенному лицу сына. Эттон ждал, наморщив лоб и шумно дыша. Нет, все будет хорошо. В нем течет древняя сила. Неужели он не сможет выполнить свое предназначение? Будет трудно, но зов приведет к нужному исходу. Сны не стали бы лгать. Боги не стали бы Размышление Кируса прервал сын. Он дергал его за край рубахи. Сдерживаться мальчику становилось все труднее. И он, зацепив уголок ткани, чуть натягивал его и отпускал, повторяя снова и снова. «Тебе так не терпится, да, Этон?» Отец потрепал его по голове. Ответом послужили чуть надутые губы и уверенный кивок. Солнечный луч скользнул по его лицу, подсвечивая глаза цвета сочной зелени. Мужчина поудобнее разместил книгу на коленях. Она выглядела очень старой и потрепанной а чернила на страницах походили на бурую грязь. Он аккуратно провел по надписям кончиками пальцев. Со стороны могло показаться, что совершался таинственный ритуал, но этот жест служил скорее данью уважения, знаниям и демонстрировал его восхищение силой слов. Когда вокруг простирался густой лес с дикими зверями, а ближайшими соседями были охотники и лесорубы, которые пренебрегали не только грамотностью, но и всем новым, Казалось, что любая книга — это истинное сокровище, способное вывести любого человека на свет из дремучей чаще. «Помнится, тебе вчера опять не понравился конец истории?» Эттон мотнул головой. «Он глупый!» «Тогда я покажу тебе, как исход любой истории может меняться». «По желанию?» — перебил отца Эттон. Его глаза заблестели в предвкушении. «Нет, сынок!» — невольная улыбка появилась на загорелом лице. Из-за одного необдуманного слова или поступка. Этан замер, затаив дыхание. В далекие времена, когда люди еще не ступали по земле, мир был чист и непорочен. Именно таким его создали три великих бога — Неим, Лаим и Саим. Голос отца завораживал и окутывал, а слова звучали как заклятие, которое приводило в движение все вокруг. Этан округлил глаза, боясь пропустить тот самый момент, И вот перед его взором мир стал меняться. Цвета становились ярче. Старое дерево словно испило живительной влаги и стало крепким, протянув свои сильные ветви с буйной листвой к солнцу. Редкие маленькие бутоны распустились, превратившись в роскошные цветы, а птицы заливисты пели прекрасные песни. Казалось, они прилетели прямо с небес. Мальчик крутил головой, пытаясь запомнить каждую перемену, происходившую с его миром. Впереди возникла широкая тропинка. Она как будто была создана только для них двоих. Кирус захлопнул книгу и крепко взял сына за руку. Они пошли по тропинке, углубляясь в лес. Деревья становились гуще, и яркие солнечные лучи уже не так хорошо освещали дорогу. Этон волновался, найдут ли они путь обратно, но отец уверенно вел его вперед. «Тебе нравится этот лес?» — внезапно спросил он. Этон помедлил и честно ответил. «Он мрачный». «Но он живой. Приглядись!» Мальчик всмотрелся в величественные деревья, сочную листву и влажную траву, которая стелилась густым ковром под ногами. Маленькие жучки ползали по диковинным белым цветам, которые напоминали парящих в воздухе белых птиц. На ветвях виднелись пушистые хвосты зверьков, а в стволах можно было заметить дупла. Тогда он догадался, о чем говорил отец. Лес выглядел неиспорченным, здоровым, живым. «Маме бы понравилось!» «О, я уверен, что она пришла бы в восторг!» Кирус улыбнулся и повел сына дальше. Через какое-то время послышался шум, и они вышли на берег реки. Кристально чистая вода текла бурлящим потоком, образуя причудливую пену на гребнях небольших волн. Холодные брызги попадали на лицо и одежду. Такой красивой реки Эттон еще не видел. «Смотри!» Отец указал на другой берег. Там тоже виднелся лес, но безжизненный. Деревья иссохлись и согнулись, как старцы, а земля покрылась глубокими трещинами. Пожухлая желтая трава лежала грязными кучами. А почему там плохо? Боги решили одарить эту землю, поэтому пустили воду вдоль берега, на котором мы стоим. Но можно же дать водичку и тому лесу? Эти слова содержали в себе всю непосредственность и наивность, присущие только юному возрасту. «Помнишь мои слова про то, что один необдуманный шаг может изменить конец истории?» Этан кивнул. «Ты уверен, что хочешь изменить течение реки, чтобы на том берегу возродился лес?» Мальчик чуть помедлил, еще раз взглянув на другой берег и потом опять кивнул. «Хорошо. Запомни, сын. Это был твой выбор». Кирус подошел к воде, не отпуская руку Этана. Их маленькое условие, благодаря которому сыну разрешалось посещать такие места, иначе можно заблудиться и не вернуться домой никогда. Тем временем мужчина всего лишь коснулся пальцами воды, и река, на мгновение замерев, изменила свое направление. На глазах у мальчика другой берег стал зеленеть, а деревья тянуть свои сохшие ветви к небу. Он радостно подпрыгнул и победно посмотрел на отца. А теперь оглянись, Атан. Лес, из которого они вышли, стал чахнуть. Листва желтеть, птицы замертво падали с веток, а цветы вяли. Губы мальчика задрожали. Он испуганно посмотрел на другой берег и обратно, а потом перевел непонимающий взгляд на отца. «Это последствия твоего выбора, сын. Ты дал жизнь одному, но при этом другому было суждено погибнуть. Как и в той истории, не существовало идеального конца. Бертранд не вернулся бы, даже если бы выбрал свою возлюбленную. За предательство полагалась казнь. «Так и тут, выбирая один лес, ты губишь другой». Мальчик поджал дрожащие губы и шмыгнул носом. «Теперь понимаешь?» «Нет!» — Эттон топнул. «Это тоже неправильно! Ведь есть выход! Правда, папа?» Кирус попытался придать лицу серьезное выражение, но смешинки все равно плясали в его глазах. «Есть! Напиши свой! Правильный конец истории!» Эттон прищурился. И в последний раз, шмыгнув носом, вытер его рукавом рубашки. Он снова оглянулся назад, потом посмотрел на другой берег и остановился на реке. Через мгновение его лицо засияло, и он указал пальчиком на воду. «Воды много, ее хватит на два берега. Нужно делиться». Мужчина вновь еле дотронулся рукой до воды, и русло реки поделилось над варивающих потока. Сын радостно запрыгал. У них на глазах оба леса превратились в две зеленые, полные жизни рощи. Интересное и простое решение для ребенка, но насколько оно правильное? Не сохнет ли река? Хватит ли ее истока, чтобы питать оба берега? Или, может, мальчик просто отсрочил неизбежно и теперь медленно зачахнут уже два леса? Только богам известно, насколько счастливым будет конец этой истории. Но Кирусу требовалось другое. Его сын сумел обнаружить еще один вариант. Он не стал отчаиваться, а нашел выход, который ему показался правильным. Это главное — видеть и другие пути. «Папа, твой палец!» Мальчик указал на каплю крови, которая сочилась из длинного пореза. Мужчина незаметно вытер его штанину и улыбнулся. Сегодня он был слишком невнимательным. Случайно задела книгу. «Ты так ее испортишь!» Этон нахмурился. Эту книгу точно не испорчу. Он взъерошил сыну волосы и печально улыбнулся. Время почти пришло. Чувства обострились. От понимания неизбежного становилось еще больнее, но противиться судьбе было не в его власти. В нем жила лишь небольшая надежда, что однажды, когда он вернется, семья поймет его и простит. Рука крепче сжала маленькую ладошку сына, и они отправились обратно. Медлить не стоило. Время здесь шло совсем по-другому. «Пап, а расскажи снова ту историю». Кирус поднял голову и посмотрел вверх, где сквозь кроны деревьев пробивались солнечные лучи. «Я вижу небо, сын мой. А ты видишь?» «Я вижу небо, папа», — радостно вторил ему сын. «Да, Этон сможет понять. Не сейчас, но когда-нибудь точно». И нашли они друг друга, Кирус, подобный солнцу, и Лелла, окутанная тьмой ночи внутри.